Один из герканцев, проверяя сток сена, заметил в нем шевеление. С волчьим возгласом он расшвырял сено и вытащил на свет свою жертву. Это была девушка, но отнюдь не обезьяноподобная, коренастая женщина Июэджи. Сорвав с нее плащ, Герканец впился глазами в едва прикрытое тело красавицы. Девушка молча сопротивлялась его хватке. Он потащил ее к своей лошади. Затем, быстрая и смертоносная, как кобра, она выхватила кинжал у него из-за пояса и всадила ему под сердце. Со стоном он повалился на землю, А девушка молниеносно, как самка леопарда, вскочила на лошадь. Лошадь заржала и подалась назад. Девушка развернула ее и понеслась вдоль подолиния. Позади нее раздались крики, герканцы бросились в догонку, над ее головой засвистели стрелы. Она направляла лошадь прямиком к горной стене на юге долины, где было устье узкого каньона. Здесь путь был опасным, и герканцы среди камней и валунов замедлили бег лошадей. Но девушка неслась вперед, как гонимый ветром лист, и опережала их на несколько сотен шагов, когда добралась до низкой стены, загораживающей устье каньона. Похоже было, что этот барьер кто-то построил, подкатив друг к другу валуны, Грубое, но действенное средство защиты. На гребне каменной стены простерли свои перья ветки-тамариски. Из небольшой выемки посредине струился ручей. Там были люди. Девушка увидела их среди камней, и они крикнули ей «Остановиться». Сперва она решила, что это тоже герканцы, но затем поняла, что это не так. Они были высокими, крепкого телосложения. Под плащами на них были надеты кольчуги, на головах были остроконечные стальные шлемы. Девушка приняла мгновенное решение. Она соскочила с лошади, взбежала вверх по камням и бросилась на колени, крича «Помогите! Во имя Иштар Милосердной!» К ней шагнул человек, при виде которого она воскликнула «Генерал Артабан!» Она обняла его колени. «Спаси меня от этих волков, что гонятся за мной!» «Зачем мне рисковать жизнью ради тебя?» Равнодушно спросил он. «Мы с тобой знакомы. Я танцевала перед тобой при дворе короля Аграпура. Я Роксана из Заморы». «Многие женщины танцевали передо мной». «Тогда я назову тебе пароль!» В отчаянии воскликнула она. «Слушай!» Когда она шепнула ему на ухо имя, он вздрогнул как от удара и пронзительно уставился на нее. Затем, взобравшись на огромный валун, он обратился к приближающимся всадникам, воздев руку. «Ступайте своей дорогой в мире!» «Во имя Илдиза, короля Турана». Ответом ему был свист выпущенных в него стрел. Он спрыгнул с камня и махнул рукой. Воины вдоль барьера натянули тетиву луков, и стрелы дождем обрушились на герканцев. Часть всадников попадала и седел. Лошади заржали и заметались. Остальные всадники подались назад, недовольно вопя. Они повернули и поскакали обратно в долину. Артабан повернулся к Роксане. Это был высокий мужчина в плаще из малинового шелка и кольчужных латок, прошитых золотом. На его одежде были пятна воды и крови, но богатство ее было хорошо заметно. Люди Артабана собрались вокруг него. Сорок дюжих туранских моряков, обвешанных оружием. Неподалеку стоял несчастного вида июэджи со связанными руками. «Дочь моя», — сказал Артабан, — «из-за тебя я нажил врагов в этом далеком краю. Тому причиной имя, которое ты прошептала мне на ухо. Я поверил тебе. Если я солгала, пусть меня снимут кожу. «Так оно и будет», — мягко пообещал он. «Я лично об этом позабочусь». «Ты назвала имя принца Теяспы. Что тебе известно о нем?» «Три года». Я делила с ним его изгнание. «Где он?» Она показала в сторону долины, туда, где башни крепости едва виднелись из-за скал. «Там, в твердыни Глега, Запорожца!» «Ее будет трудно взять», — задумчиво произнес Артабан. «Пошли за остальными твоими морскими ястребами. Я знаю путь, который приведет вас прямиком в сердце этой крепости». Он покачал головой. «Эти, кого ты видишь, это весь мой отряд». Видя ее недоверие, он добавил. «Меня не удивляет, что ты не веришь». «Я расскажу тебе». С прямодушием, которое его приятели-туранцы находили столь досадным, Артабан поведал ей историю своего падения. Он не пересказывал свои триумфы, которые были слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в повторении».